Глава, девятнадцатая. ОТЭМ. Семнадцатое января, две тысячи. Уэстон подарил мне эту тетрадь, чтобы я записывала в неё свои идеи и соображения для гарвардского проекта, с помощью которого я спасу мир. Но, думаю, я буду использовать её как обычный дневник. Буду записывать сюда свои мысли и чувства. Мне нужна отдушина. Руби со мной почти не разговаривает, Даже сообщения редко присылает, а если мы созваниваемся, то разговоры получаются короткими. Впрочем, даже если мы говорим долго, её голос звучит отсутствующе. Знаю, она занята там, в Италии, но я по ней скучаю. Пару раз я заходила в гости к Джулии и Деборе, моим соседкам, но в основном мне нравится проводить время с Эстаном. С тех пор, как после рождественских каникул я вернулась из Небраски, мы проводим вместе довольно много времени. Встречаемся почти ежедневно и разговариваем по телефону почти каждый вечер, иногда часами. Мне так с ним легко. Не нужно вести светские беседы. Уэстон ненавидит сплетни так же сильно, как и я, и терпеть не может банальности. Общаясь с ним, я как будто гляжу в зеркало. Вижу своё отражение в его глазах, и девушка, которую я вижу, начинает мне нравиться. Надеюсь, время, проведённое вместе, для него хотя бы вполовину так же ценно, как для меня. У Эстенс с головой погружён в изучение экономики, и я вижу, что занятия ему нравятся. Какая-то часть его души начинает открываться миру. Не знаю, что это. Но это нечто более значимое, чем цифры. Возможно, до сих пор эта часть его души была похоронена в песках Сирии. Пески Сирии. Звучит как название телевизионного фильма. Остен может дать другому человеку намного больше, чем сам думает. Мне кажется, однажды он немного привыкнет к своей новой жизни, откроет эту часть себя и избавится от своих внутренних пут, которые сковывают его сейчас. Его удерживает не паралич, а нечто неуловимое. Я ещё не знаю, что это, но уверена, в один прекрасный день Остен станет величественным. Кажется, я слишком часто использую слово величественный по отношению к Оестану. Да, я помню свои клятвы и верна им. Я рассказала о них Оестану, когда мы вместе ходили за продуктами, потому что самые важные и значимые разговоры обычно происходят в отделе фрукты и овощи. Правда? Мне всё ещё нужно работать над собой. И всё же я доверяю себе всё больше и больше. Я всё больше и больше доверяю Оестану. Вот смотрю сейчас на эти слова и даже не понимаю, что они означают. В чём я ему доверяю? Вспоминаю ту ночь, когда мы целовались на диване. С тех пор прошёл почти год. Я много об этом думаю, почти каждый день, если говорить на частоту. А с кем ещё мне откровения читить, если не с собственным дневником? Интересно. Вспоминает ли Уэстон о той ночи? Вероятно, нет. А если и вспоминает, то как о чём-то случившимся в другой жизни. Подозреваю, он считает, что его тело слишком повреждено, чтобы быть сексуально привлекательным. По моему скромному мнению, он глубоко заблуждается. Надеюсь, доктор, к которому Уэстон отправится в эти выходные, скажет ему то же самое. Мы с Уэстоном едем на 3 дня в Бостон. Уэстона ждёт ежегодный осмотр у врачей. Мы остановимся в гостинице в разных комнатах. Спасибо большое. А после того, как он посетит врачей, пойдём ужинать. Может быть, отправимся на какую-нибудь экскурсию по Бостону или пообедаем с Полом и матерью Уэстона. А вообще-то мне всё равно, чем мы будем заниматься. Это плохо. Он же лучший друг Конора. Но Конор ушёл и забрал свои слова с собой. И я начинаю гадать, был ли его уход предначертан судьбой, дабы показать мне что все те красивые слова ничего не значат, если за ними не стоит настоящее чувство. Я с восторгом читала те письма и стихи, и Конор это знал. Но теперь понятно, что он с лёгкостью от них отказался. Я долго мучилась, пытаясь понять, как он может писать такие глубокие письма, не воспользовался ли он ими, чтобы удерживать меня рядом. Не думаю, что он намеренно причинил мне боль. Я знаю, он отчаянно пытался найти самого себя и вырваться из-под давления родителей. Однако факт остаётся фактом. Он манипулировал моими чувствами вместо того, чтобы их уважать. И раз уж речь зашла о фактах, я сама не уважала собственные чувства. Мне так сильно хотелось, чтобы наши с Конором отношения были столь же прекрасны, как его письма, что я потеряла саму себя, с головой окунулась в переживания. Нужно уважать мои чувства. А сейчас все они направлены на Оестана. И мне кажется, в этом нет ничего плохого.